Тайны работающего сердца Сердце — наиболее выносливый двигатель с конструированной природой. В сутки оно совершает почти 100 тысяч ударов за год, около 40 миллионов. Физиологи определяют физическую работу сердца с помощью формулы R равняется M умноженной на D умноженной на S, где M — масса крови в килограммах, выбрасываемое за одно сокращение д давление крови в аорте с число сердцебиений в минуту если принять м равный нулю целых семьсотых д равный двум с равный семти двум то р левого желудочка равняется приблизительно ста джоулем а правого тридцати трех с половиной следдовательно общая работа обоих желудочков за минуту оценивается в сто тридцать три с половиной джоуля а за сутки в сто девяносто два тысячи двести сорок джоулии этойэнерг хватит чтобы человека массой шестьдесят четыре килограмма поднять на трехсот метровую высоту за всю жизнь сердце сокращается около двух половиной миллиарда раз и выбрасывает в аорту количество крови достаточное для заполнения канала в пять километров длиной по которому мог бы спокойно проплыть большой теплоход или для сравнения за это время серца проделывает работу аналогичную той которая необходима чтобы поднять железнодорожный состав на высоту горы манблан но при этом на питание сердца чемас составляет всего одну двух сотую часть веса тела затрачивается одна двадцатая часть тех энергетических ресурсов которые употребляют все органы и ткани и ничего удивительного в этом нет ведь обмен веществ в сердечной мышцы происходит в десять двадцать раз интенсивнее чем в любом другом органе человека однако какую бы работу не проделывалось здоровое сердце человеку все равно кажется что его сердце стучит практически не слышно но на самом деле оно довольно шумливый орган во время работы сердце издает множество самых разных звуков услышав которые опытный врач может диагностировать десятки различных пороков звукки эти могут быть шипящими скребущими булькающими хлопающими когочущими нежнодующими мерными похожими на морзянку и многими другими вся эта звуковая какофония долгое время оставалась для исследователей глубокой тайной в одно время даже появиласьявилось вроде бы достаточно логичная версия суть которой сводилась к следующему так как сердце это насос а в каждом работающем насосе как известно находящиеся в движении клапана издают определенные шумы то по аналогии и сердечные клапаны тоже должны звучать, рождая самый невероятный набор звуков. Однако эта гипотеза после серии исследований была опровергнута. Во-первых, выяснилось, что в вязкой среде движущейся крови клапаны сердца звуков издавать не могут. Во-вторых, и это главное, было установлено, что в течение всего лишь одного сердечного цикла и клапаны и сердечные мышцы участвуют в сорока последовательных движениях более того ученые выявили очень четкую закономерность в этих движениях при этом также выяснив и причину многочисленных сердечных звуков дело в том что после того как клапан закрылся поток крови тоже внезапно останавливается в результате чего возникает так называемый гидравлический удар во время этого процесса мышцы стенок кровь закрытые клапаны начинают вибрировать причем каждый из структур вибрирует на определенной частоте как струны музыкального инструмента настроенные на соответствующую ноту ударная волна отражается от стенок клапана и уходит к стенке желудочка оттолкнувшись от нее она ударяет по клапану возбуждая в нем и в крови вибрацию Именно все эти удары и порождают ту разнообразную гамму звуков, происхождение которых долгое время для ученых оставалось загадкой. Большинство знает, какое большое значение для определения физиологического состояния сердца имеет электрокардиограмма. Правда, она позволяет сделать анализ лишь основных параметров работы сердца. А вот ритмический рисунок ударов сердца, то есть, точную последовательность его ударов и пауз по ней определить нельзя этот недостаток попытались устранить американские ученые разработавшие компьютерную модель сердца которая позволяет намного лучше разобраться с его тайнами расчеты исследователей сделанные на основе этой модели показали что промежутки между ударами сердца практически никогда не совпадают То есть сердцебиение больше похоже на звуки, которые воспроизводят на ударных инструментах виртуозный музыкант, чем на монотонное тиканье часов. И хотя профессиональный барабанщик и придерживается общего музыкального ритма, тем не менее время от времени он намеренно допускает незначительный сбой в своей игре, а так как свои удары по барабану он производит довольно быстро, незначительное ускорение или замедление ритма в его игре слух почти не улавливает в то время как такие отступления с самой музыкальной партии придают особое очарование нечто подобное происходит и с сердцем то есть оно постоянно импровизирует и вот что любопытно оказывается некоторая разбросанность ритма характерна как раз для здорового сердца У людей же, страдающих болезнями сердца, ритм сердцебиения приобретает точность, сравнимую с биением часов. Такие выводы о работе сердца ученые сделали после анализа магнитофонных записей шумовых эффектов сердца. Подтвердило выводы специалистов и исследование сердечного ритма 18 здоровых и 12 больных людей, которые страдали, главным образом, от тромбозов, В сосудах сердца.